Вас приветствует компания Секреты Жизни. Почему не исполняются желания? Одна из самых важных проблем, почему у вас не исполняются желания, это ваши сомнения, которые возникают каждый раз, когда вы сосредотачиваетесь на своем желании. В этот момент вы, как правило, начинаете сомневаться в том, что вы получите желаемое. Оно кажется не совсем реальным в текущих условиях, в которых вы находитесь. Например, город, в котором вы живете, финансовое положение, нехватка знаний, опыта, навыков и так далее. Вашему желанию не важно, где вы живете, кем работаете, сколько получаете денег, в чем вы ходите, где спите, кто вы и что вы. Ваше желание не выбирает, для кого исполнится – Оно не сидит и не смотрит, рассуждая. Так. Вот этот парень работает начальником, живет в большом городе и носит красивую одежду. Значит, у него-то я и исполнюсь. Желанию плевать на все внешние факторы и обстоятельства, которые вас окружают. Желание смотрит только на одно – есть ли сомнения у человека или нет. Кроме внешних факторов, есть также внутренние факторы – Рождающие внутренние сомнения, звучащие так. Мне это не по силам. Это как-то нереально. Я не знаю, как этого добиться. Вряд ли получится. И так далее. Уменьшить эти сомнения можно с помощью такого вопроса. Сколько людей получило то, что я хочу? Проанализировав свой ответ, вы поймете, что количество этих людей достаточно для того, чтобы поверить в реальность достижения и исполнения ваших желаний. Потому что на самом деле есть много людей в положении гораздо хуже вашего, но даже они смогли получить свое желание. Желанию не важно, знаете ли вы его, как получить или нет. Ему не важно вообще все. Только одно имеет для него значение. Хотите ли вы его без сомнений? Но и это еще не все. Также ваши сомнения рождает опыт других людей. Он выражается тем, что им не удалось в жизни, и раз якобы у них не получилось, то и у вас не получится. Но всегда можно найти и положительный опыт. Так что брать этого внимания получается глупо. Давайте представим что ваше желание сидит за тремя дверями. Первая дверь – это ваши внешние сомнения. Работа, город и так далее. Вторая дверь – это ваши внутренние сомнения. У меня нет идей, я не знаю, как это сделать, это нереально. И третья – это опыт других людей. Если открыть все двери, то желание приходит в вашу жизнь за короткий период времени. Если хотя бы одна дверь закрыта, то процесс замедляется или вообще останавливается, пока не откроются все двери. Давайте поговорим о том, как можно открыть эти двери, то есть убрать ваши сомнения. Потому как чем больше сомнений, тем меньше вероятность исполнения желания. Когда вы сталкиваетесь с сомнением, исполнится ли желание? то задайтесь вопросом, отвечайте честно и без самообмана. Первое. Многое ли может измениться через несколько дней? Очевидно, что многое, такова наша жизнь. Потом задайтесь следующим. Вторым. А через неделю? И последним. Третьим. А через месяц? После получения положительных ответов, часть ваших сомнений рассеется сама собой. Другой метод устранения сомнений – это искать проявление желания. Но еще лучше записать. Этот метод укрепляет веру в реальность исполнения желаний. Потому что вы наглядно видите закон притяжения в действии. Он заключается в следующем. Необходимо вести дневник проявления желания. Что это за дневник? Заведите себе блокнот, в который вы будете записывать проявления своего желания. К примеру, если вашим желанием являются деньги, то в данном случае проявлением будут являться деньги. Но не важно, какое количество, и не важно, будут они вам кем-то даны, или же будут просто валяться на дороге. Это все является проявлением желания. Все это стоит записать в ваш дневник. Вот реальные примеры из жизни. Идешь по улице, и валяется рублик. Всего-то навсего рублик. Незнающий человек не обратит внимания. Знающий же скажет, что это было проявлением его желания по поводу денег. И он прав. Идем дальше. Если вы хотите себе вторую половинку с определенными чертами характера и с определенной внешностью, Здесь проявлением будет являться человек, который встретится в вашей жизни, обладающий какими-то из тех качеств, которые вы хотите, пусть даже и не всеми. Это может быть просто случайный прохожий. Вот все это вам нужно будет записывать в ваш дневник. Потому что все это является проявлением желания. А также это дополнительная фокусировка на ваше желание, что тоже дает очень хороший результат. И напоследок еще один очень важный момент, который вам следует записать, запомнить, заучить, чтобы от зубов отлетало. Меньше думайте, как вы это получите. Хотите узнать почему? Потому что чем больше вы думаете о том, каким образом желание придет в вашу жизнь, тем больше сомнений возникает у вас в голове. Запомните сказанное, вам нужно лишь идти к своему желанию. То есть что-то делать и позволять закону притяжения самому все устроить. Спасибо за внимание. С вами была компания «Секреты жизни». Я Сергей Бибин, Макс Воеводин и Василий Ульянов.